Глава 66. Местный абориген, которого звали Насов, пленником оказался хорошим. В том смысле, что не упирался и в молчанку не играл, поэтому сразу выложил все, что меня интересовало. Конечно, многого я не понимал, и незнакомые слова пролетали мимо ушей. Но основное выхватил, а остальное додумал. Планета, на которой я оказался, называлась Кариот, и тысячу лет назад Во времена Звездной империи она была самым обычным аграрным миром, который кормил Землю и еще несколько центральных планет. Военных объектов на ней всегда было немного, и когда негуманы пошли в последнее наступление, Кориот сильно не бомбили. Вражеские корабли зависли на орбите, сбросили на города людей бомбы с боевыми вирусами и несколько термоядерных ракет, расстреляли крупные перерабатывающие заводы и базы ПКО, а затем ушли. Началась чума, люди болели и умирали, бросали дома и фермы, а потом уходили в горы и леса. Они надеялись, что вскоре появятся спасатели, которые вылечат всех, кто уцелел. Однако прошло десятилетие, затем другое и третье, никого не было. Звездная империя не выдержала удара врагов, и жители планеты, сохранив стариков, которые являлись хранителями памяти, скатились в дикость. Нечто подобное происходило и на моей родине, так что я не удивился. Прошли века, два или три, насов не знал. Люди приспособились, снова расплодились и стали возвращаться в брошенные города. Но тут новая напасть. Опять появились космические корабли, и аборигены увидели Даргафнов. Это космические кочевники и воришки, раса звездных мусорщиков а выглядели они словно земные хомяки, только прямоходящие, с пальцами на ладонях и ростом около метра. Раньше они держались от людей как можно дальше, ибо с ними не церемонились, где встретили, там и разбили. Однако настал их час. Серьезные противники исчезли, мощные развитые анклавы, осколки Звездной Империи находились далеко, и они стали хозяевами планеты. Кстати, не только Криота, но еще нескольких. Всех, кто посмел сопротивляться, Даргафны перебили, остальные стали рабами. Пришельцы основали на планете Фарпост и при помощи людей начали разбирать развалины. Что было ценного — металл, машины, станки и оружие — они забирали себе, а местным жителям перепадала мелочевка. А когда богатства Кариота иссякли, племена людей стали каждый год отдавать Даргафнам молодых и крепких мужчин, которые отправлялись в иные миры или прислуживали новым хозяевам. Вот так аборигены и жили. Платили живую дань, а взамен получали ширпотреб, одежду, холодное оружие, охотничьи и рыболовные снасти, а в голодный год немного продовольствия. Причем в жизнь племен, которые хранили память о прошлом, пришельцы особо не вмешивались. Когда было нужно, давили восстание, но не зверствовали не давали людям выбраться из дикости и считали, что этого достаточно. В этом году, как обычно, большому племени, из которого родом Насов, предстояло отдать Даргафнам пять парней. Тянули жребий, и один из них выпал Иорику, брату Насова. Он парнем был крепким, боевитым и решительным, поэтому вместо того, чтобы смириться, попытался сбежать. Насов кинулся за ним, Догнал его и попытался вернуть в племя. Однако Иорик не согласился. Беглец надеялся спрятаться в горах, где живут непокорные потомственные партизаны, ведущие с пришельцами войну. И в этот момент появился ОБОК — летательный аппарат Даргафнов. Что было дальше, я видел. Даргафны забрали то, что принадлежало им, а я пленил Насифа. Утолив первый информационный голод, я начал задавать вопросы по второму кругу. «Значит, твоему брату выпал жребий?» Прищурившись, я посмотрел на пленника. «Да?» — он согласно мотнул головой. «И ты за ним погнался?» «Верно? А зачем ты хотел его вернуть?» «Иорик близкий мне человек, но он не должен подставлять племя. Раз уж выпал жребий, надо следовать судьбе». «А что, Даргафны могли наказать племя?» «Могли». Как? «Лишить милостей!» «Халуй!» — подумал я, посмотрев на испуганного аборигена. «Причем потомственный!» «А как обок нашел и Орика?» «Жребий оставляет невидимый след, и Даргафны, навестив нашу деревню, полетели за ним». «Наверное, это метка радиоизотопом или еще что-то подобное». «Но тогда зачем ты беспокоился и гнался за братом, если у него не было шансов скрыться?» Если бы Иорик добежал до расколотой горы, обок за ним дальше не погнался бы. Почему? В расколотой горе спят огненные демоны, которые подчинялись нашим предкам. Зенитные ракеты, роботизированные системы противокосмической обороны. Возможно. Далеко эта гора. Половину дня вверх по реке. А до вашего племени сколько? До ближайшей деревни трое суток, если идти быстро. Я указал на развалины, которые находились на склоне. Что там было? Замок. Чей? Великого вождя Робертоса. Он был любимчиком Даргафнов, и они позволили ему построить большое жилище. А что потом? Он предал наших добрых властелинов и сбежал в горы к партизанам. После чего Даргафны разрушили его дом и запретили нам здесь селиться. И еще... Давай, давай, говори. Здесь нечисть бродит и мутанты. «Что за мутанты?» Он пожал плечами. «Не знаю». «Ладно, а что скажешь про партизан?» Насов посмотрел на меня из-под лобья и прошипел. «Ты сам все знаешь. Я вижу, что ты партизан. И одет хорошо, и оружие, и властелинов не боишься. А если я не партизан? А кто? Ты точно не наш. Отвечай на вопрос». Я навис над ним. Абориген втянул голову в плечи. «Мне ничего неизвестно». «Я маленький человек. Слышал только, что партизаны прячутся в горах и воюют с даргафнами, но я их никогда не видел». «А люди вашего племени с ними встречались?» «Давно. Я еще совсем малым был. Партизаны спустились с гор, а мы с ними бились. У них было оружие, как у тебя, а у нас только стрелы и копья. Мы послали к властелинам гонцов, но они опоздали. Когда появились обаки, партизаны уже погибли или сбежали». Наши люди оказались сильнее, потому что мы смазывали наконечники стрел и дротиков ядом. Наверное, это были не партизаны, а отряд наших солдат, которые по воле случая оказались на этой планете. И что, Даргафны, сделали с телами партизан? Ничего. Велели сжечь и забрали оружие. А потом у нас люди болели, и три десятка малышей умерло. Горцы принесли к нам свои болезни. Это все? Да. Говори правду. Я замахнулся на него. «Не бейте!» — он сжался в комок. «Мне больше ничего не известно, клянусь!» Опустив руку, я поднялся и немного прошелся. Скоро рассвет, и откроется переход на скант. Надо уходить, и пленника еще раз допрошу уже дома. А лучше всего передать его специалистам. «Поднимайся!» — велел я Насофу, а потом кивнул на вершину горы. «Пойдем!» «Куда?» Медленно семеня ногами и, держа перед собой связанные руки, он оглянулся. «В новую жизнь!»